Эпилог. Под нами проносилась бескрайняя тайга. Где-то впереди я увидел небольшие деревеньки и реку, мерно несущую свои воды куда-то вдаль. От высоты захватывало дух и поневоле возвращало в прошлое, в то время, когда я, достигший высшего уровня мага, укращал виверно, и также, как и сейчас, радовался свободе. Ветру, утреннему солнцу, которое только что набирало силу, чтобы согреть лучами землю в последние теплые дни осени. А рядом со мной сидела любимая женщина, которая при каждом вираже Дракса восторженно кричала и еще сильнее сжимала специальные сидельные петли. Я сделал мысленный приказ Дракону держать курс прямо». Он изогнул шею в полете, посмотрел на меня, тяжко вздохнул, а в его случае выдул пар из ноздрей и послушался. Я добился многого, находясь в этом мире. Возродил род Драконовых, нашел друзей, собрал сильный клан, который, я уверен, будет приумножаться союзниками, и обрел семью. После того, как я уничтожил последних врагов, Прошло более полугода. За это время многое изменилось, конечно, в лучшую сторону. Рудник стал приносить еще больше прибыли. По торговле редкими макрами Драконовым уже не было равных, не только по всей Сибири, но и в Российской империи. Мое имя появилось в заголовках газет, а количество приглашений на светские вечера и дни рождения известных аристократов зашкаливало. Некоторым приходилось тактично отказывать, отодвигая сроки, потому что просто не хватало времени. Особой победой являлась установка на тонком месте стационарного портала, освоение кристаллов на третьем уровне изнанки и начало строительства перевалочной базы для истребителей и хантеров. Фирма по ликвидации особо редких монстров уже была на пике популярности – Дикий в роли управляющего отлично справлялся со своей должностью. Дополнительно он открыл школу мастерства, где начал делиться опытом с еще неопытными хантерами и рассказывал различные истории из жизни. Жека, наконец, взялся за голову и нанял толкового учителя магии, разобравшись в вызове порталов наизнанку. «Когда срок наказания вышел, и я отпустил его», Он открыл частный бизнес, начиная продавать переходы наизнанку тем, кто желает поохотиться на тварей и собрать макров. А получая за это неплохие деньги, занялся благоустройством своего поместья. К тому же начал встречаться с баронессой, с которой познакомился на одном из вечеров у Стрешнего. Свадьба там уже точно не за горами. Циклоп вернулся в стан Крапивиных примирившись с ролью главы рода. Хотя, несмотря на возмущение графини-матери, не брезговал частыми походами наизнанку. Что же касалось искры, она все чаще стала появляться в человеческом облике и посещать светские мероприятия. У нее даже появился ухажер, который даже и не подозревал, что встречается с драконницей. Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он увидит, превращение искорки. И Леона до сих пор во главе рода Ушановых и, похоже, надолго. В последнее время она все чаще посещала храм, где получала новые ценные знания и вела неспешные беседы с Араксом и Эйфарионом. А Тихон стал начальником службы безопасности клана, дополнительно получая прибыль с охоты на редких монстров, и недавно перевез, наконец, Мать и сестру в новый, отстроенный на заработанные деньги дом. В общем, у всех моих друзей и единомышленников клана Драконовых жизнь наладилась. А это разве не то, к чему я стремился? Да к тому же у меня появился настоящий летающий дракон. За полгода он вырос из крохи в здоровенную махину с размахом крыльев метров под сорок. И питался он так же, как и искорка растительными макрами. Конечно, выпивал он их в разы больше, чем моя питомица, но это разве проблема для владельца большого макродобывающего рудника? Учиться летать на драксе мне было не нужно. Я лишь вспомнил из прошлой жизни навык управления ездовым животным, а вот Анне пришлось перебарывать страх полета на драконе. И сейчас, сделанной на заказ, Двухместное кресло в этом очень хорошо помогало. Второй полет, и она уже почти не кричит, когда Дракс делает очередной вираж. Удивительная способность Дракса заключалась в невидимости. Перед взлетом его окружал специальный купол, который не могла пробить ни одна магия. Он скрывал дракона и нас вместе с ним заодно. Еще одна способность. Мы не могли вылететь из седла, ибо оно с помощью его магии привязывало к себе. Поэтому все эти сидельные петли скорее были сделаны для того, чтобы Аня привыкла к полетам. Ну и как нормальный хищный дракон, он мог стрелять огнем. Настоящая, боевая и смертоносная машина для будущих врагов, если таковые появятся. Дракс не удержался и сделал еще один вираж. И я приобнял сидящую впереди Аню. Моя рука нащупала в пространственном кармане тот самый односторонний телепорт, что вручили мне друзья. Все это время я думал тяжкие думы, а затем вновь забрасывал его обратно с глаз долой. Понятно ведь, что произойдет, когда я его активирую. Меня здесь не окажется. «Все, чего я добился в этом мире, канет в лету. И все мои друзья, а тем более Анютка, просто исчезнут». «Хотела тебе сказать что-то очень важное», – услышал я Аню сквозь шум ветра. «Все выбирала моменты и подумала, почему бы не во время полета? В общем, я беременна». «Ты что?» «Я не верил своим ушам». Радость неконтролируемой волной нахлынула на меня. «Беременна!» Аня повернулась, взяла мои руки и положила их на свой живот. «Там наш малыш. Хотя не знаю пока, мальчик или девочка. Еще месяца даже нет». «Да ты ж моя хорошая!» Я прижал к себе Анюту и поцеловал в шею. «Это просто чудо! Я безумно счастлив, солнце!» «Ура!» Радостно запищала искра, подлетая к нам и садясь перед Аней. «У вас будет ребёнок!» Анюта улыбнулась и потрепала искорку по холке, затем вздрогнула. «Ой, а, а что там у тебя в кармане такое? Уколола меня. Она озадаченно посмотрела на меня. Какой-то предмет...» «Да так, ерунда, пустышка. Давно хотел выбросить», — ответил я, вытаскивая конус и показывая ей «Так он же вроде и золото». Аня пыталась смотреться в узоры, но я не дал ей этого сделать, убрав с глаз долой. «Всего лишь позолота ничего особенного», хмыкнул я в ответ. Перед тем, как избавиться от артефакта, я решил его деактивировать, скрутил две половинки в противоположную сторону и услышал хруст. Тут же еле заметное желтое сияние на дне конуса исчезло. Теперь это точно пустышка. Вытянул руку и разжал ее. Сломанный артефакт тут же исчез где-то внизу, там, где текла река Обь. Мне уже было все равно. Окончательное решение принято. Я остаюсь в этом мире, который стал для меня новым домом. Матвеич был неплохим магом, но на охоту обычно выходил исключительно с ружьем. С обычными пулями, незачарованными. Иначе какой кайф от охоты. Сейчас он завалился и кача тремя выстрелами в голову. Килограмм двести в этой туше А клыки были очень здоровыми, словно у мамонта. Оглянулся на широкое русло Аби. Но если бы промахнулся третьим выстрелом. Пришлось бы лезть в воду, спасаться. Даже заклинание защиты не успел бы поставить. Настолько разъяренный сикач оказался быстрым. Разорвало бы его это чудовище, он бы даже пикнуть не успел. — Ну что ты, белка? — прохрипел он. — Чего суетишься? Охотник тоже слышал, как что-то упало сверху, прямо возле той сосны у берега. возьми! скомандовал он и немецкая овчарка рванула именно в ту сторону через минуту она притащила в зубах золотую вещицу хо хо воскликнул матвеич чуть не упав от удивления на пятую точку так это же золотишка он рассмотрел со всех сторон странный предмет попытался понять что за узоры на нем изображены Но так ничего и не понял. Какой-то артефакт не иначе. Покрутил его, и вдруг раздался щелчок. Основание конуса засветилось ярко-желтым цветом. Что происходит? Матвеич поднес глазам предмет. Раз артефакт, значит, его можно попробовать как-то применить. Охотник начал ощупывать поверхность. Внезапно палец на что-то нажал. Свечение усилилось и раздалось еле слышное мерное гудение. Из вершины мгновенно вылетел яркий золотистый луч и врезался в огромную тушу. Убитый Матвейчем секач тут же исчез. Конец третьей книги. Для вас читал Сергей Кузин.